Глава 5 шервин Чалмерс прибыл в отель Везувий пополудни в пятницу перед дознанием. Мы с ним просовещались два часа. Я рассказал ему о Хелен и о ее жизни в Риме. Я дал ему прочитать некоторые донесения Сарти, изъяв из досье донесения, касающиеся меня. Я рассказал ему, что Карло манкини был человек, известный как Дуглас Шеррарт. С сигарой в зубах, И совершенно бесстрастным лицом Чалмерс слушал и читал донесения. Когда я кончил, он швырнул досье Сарти на стол, встал и прошел к окну. — Вы хорошо поработали, Доссон, — сказал он. — Можете представить, как меня это шокировало? Я и думать не думал, что у меня дочь, которая может себя так вести. Она получила по заслугам. Главное сейчас попытаться сделать так чтобы ничего не попало в газеты. Я знал, насколько это тщетно, но промолчал. — Я съезжу и потолкую с этим следователем, — продолжал Чалмерс. Он должен это замять. — Потолкую я и с начальником полиции. Донесение сожгите. Ваша работа здесь закончена. Вы будете готовы вылететь со мной в Нью-Йорк после следствия? Мне придется сначала доделать кое-какие дела, мистер Чалмерс, — сказал я. Я могу быть в Нью-Йорке через неделю в понедельник. Ну что ж, он отошел от окна. Я доволен вами, Доссон. Ублюдку повезло, что он умер. А сейчас я еду к Коронеру. Я не предложил сопровождать его. Я спустился с ним к Роллс-Ройсу и посмотрел, как он отъехал а сам вернулся и попросил дежурного назвать миссис Чалмерс мою фамилию. Он позвонил и сказал, что меня ждут. Джун Чалмерс сидел у окна, глядя на залив. Когда я вошел в небольшую гостиную, она повернула голову и испытывающе посмотрела на меня. Мистер Чалмерс только что сообщил мне, что он мной доволен. Заговорил я, закрыв дверь и направляясь к ней. «Он хочет, чтобы я как можно скорее вернулся в Нью-Йорк и принял иностранный отдел». «Поздравляю, мистер досон сказала она. «Но зачем сообщать об этом мне?» ну, «Потому что мне нужно ваше одобрение». Она подняла брови. «Зачем это еще?» По той очевидной причине, что если вы не одобряете мое назначение, вы можете помешать мне получить его. Она отвернулась, открыла сумочку, вытащила сигарету, и не успел я еще вытащить зажигалку, прикурила от своей. «Я вас не понимаю, мистер доусон к служебным делам мужа я не имею никакого отношения». Но поскольку вам известно, что я человек, которого называют Дугласом Шеррардом, мне страстно хочется узнать, не намерены ли вы сообщить об этом мужу. Я увидел, как ее руки сжались в кулаки. Я занимаюсь своими делами, мистер Досон. Хелен для меня ничего не значила. Ее любовники меня не интересуют. Я не был ее любовником. Означает ли это, что вы ничего не собираетесь говорить мужу? — Да. Я вытащил из кармана картонку с пленкой. — Уничтожьте это сами. Она быстро повернулась, лицо у нее побледнело. — Что вы имеете в виду? С какой стати я должна что-то уничтожать? — Если вы не хотите, тогда я сам. Карло просил меня избавиться от этой пленки, но я полагал, что для вас будет гораздо убедительней, если вы сделаете это собственноручно. Она глубоко вздохнула. «Значит, эта чертовка отсняла-таки еще одну пленку». Она встала и заходила по комнате. «Вы видели, что там?» «Да». «Карло велел мне просмотреть ее». Она повернулась, лицо у нее было цвета старой слоновой кости, но она сумела улыбнуться. «Выходит, теперь мы кое-что знаем друг о друге, мистер досон Я вас выдавать не собираюсь, а вы меня?» Я снова предложил ей пленку. «Уничтожить ее довольно трудно, она почти не горит. Я бы разрезал ее на куски и спустил в унитаз». Она взяла картонку. «Спасибо». — Весьма вам признательна, — она села. — Муж говорит, Карло признался, что убил Хелен. — Совершенно верно. — Никто ее не убивал. Он заявил так, чтобы полиция прекратила расследование. — Я полагаю, вы догадались, что мы были возлюбленными. Она посмотрела на меня. — Я хочу, чтобы вы все знали. Я, по-моему, была единственным человеком на свете, с кем Карло обращался хорошо. Мы познакомились в Нью-Йорке, когда я пела в клубе «Палм Гроув». Я знала его задолго до того, как повстречала своего мужа. Я знала, что он груб, жесток, опасен, но в нем была и хорошая сторона. Он очень много для меня значил. Я сходила по нему с ума, писала ему письма который он хранил. Помните, Менотти избавился от Сетти? Карлос сказал мне, что ему придется вернуться в Рим вместе с Сетти. Я думала, что больше никогда его не увижу. А тут Шервин Чалмерс влюбился в меня. Я вышла за него, потому что мне опротивило петь в дешевом ночном клубе и постоянно нуждаться. Я до сих пор об этом жалею, Но это моя проблема, и она к делу не относится. Она горько улыбнулась. Как говорится, работа дерьмовая, зато зарплата высокая. Я одна из тех слабых и несчастных, которые не могут быть счастливы, когда у них мало денег, так что в данный момент я очень дорожу своим мужем. Она помолчала, потом спросила. — Надеюсь, вам не тошно от всего этого? — Мне самой иногда тошно. Я промолчал. «Вы знаете, что Хелен была возлюбленной Минотти?» — продолжала она. «Карло узнал, что она наркоманка. Он сказал Сетти, что может добраться до Минотти с помощью Хелен. Сетти послал его обратно в Нью-Йорк. Я, как последняя дура, не могла удержаться от того, чтобы не повидать его, и Хелен увидела нас вместе». Когда Карло предложил ей продать Минотти, она согласилась. Пока они торговались о цене, она ходила к Карло на квартиру. Уж и не знаю, каким образом, но у нее в руках оказались четыре моих письма к нему. Обнаружили мы это гораздо позже. За две тысячи долларов она впустила Карло в квартиру Минотти. «Я хочу, чтобы вы поверили мне, что узнала я об этом только много недель спустя» когда повстречалась с Карло на вершине утеса, где умерла Хелен. Именно она мне и сказала. «Вам не обязательно все рассказывать, миссис Чалмерс», — сказал я. «Я только хочу знать, как Хелен умерла». «Без грязных подробностей все покажется бессмысленным», — возразила она. «Хелен принялась меня шантажировать». Она заявила, что у нее есть четыре моих письма Карло, и что если я не буду выдавать ей по сто долларов в неделю, она передаст их отцу. 100 долларов в неделю я могла позволить себе и стала выплачивать ей. Я была уверена, что Хелен совершенно разложилась, и мне пришло в голову, что заставить ее вернуть мои письма Карло можно, только раздобыв что-нибудь компрометирующее ее. Когда она отправилась в Рим, я дала указание одному сыскному агентству следить за ней и посылать донесения мне. Узнав, что она сняла виллу на имя миссис Шеррарт и собирается жить там с каким-то мужчиной, я решила, что вот он мой шанс. Я собиралась поехать туда, предстать перед ней и пригрозить, что расскажу ее отцу, если она не отдаст мои письма. Мужу я сказала, что хочу сделать кое-какие покупки в Париже. Он ненавидит делать покупки, к тому же он был слишком занят. Он сказал, что потом присоединиться ко мне. Из Парижа я поехала в Сорренту. Я отправилась на виллу, но Хелен там не оказалась. Ожидая ее, я пошла прогуляться у обрыва и столкнулась с Карло. Хелен, вероятно, тоже находилась где-то поблизости невидимая нам со своей камерой. Она, должно быть, засняла нашу встречу. Это она на пленке. «Здесь двадцатисекундный кадр вашей встречи», — сказал я. «И этот кадр на последних футах пленки». Скорее всего, Хелен вернулась на виллу, вставила новую пленку, опустила отснятую в почтовый ящик, что у въезда на виллу, а сама вернулась к вершине утеса в надежде отснять новые кадры. Да, вероятно, именно так все и произошло. Карло услышал стрек от мотора камеры. Он догнал Хелен. Последовала ужасная сцена. Она сказала мне, что это Карло убил Менотти. грозилась сообщить в полицию. Она заявила, что засняла Сетти на веранде виллы, и если он не хочет, чтобы она передала пленку в полицию, ему придется заплатить за нее. Она прямо рвала и метала, как будто спятила. Карло залепил ей пощечину, хотел, чтобы она перестала визжать. Она выронила камеру, повернулась и побежала, и бежала до тех пор, пока не сорвалась с обрыва. Прямо жуть какая-то. «Нет, это было не самоубийство. Просто она не видела, куда идет. Она была как полоумная. Карло ее не убивал. Вы должны верить этому». Я расчесал пятерней волосы. «Я верю». Карло вытащил пленку из камеры, но не догадался заглянуть в почтовый ящик. «Мы о нем и не думали». Вернувшись в Неаполь, я никак не могла избавиться от мысли, что у нее где-нибудь могут оказаться и другие пленки, на которые она засняла нас. Когда Карло позвонил вечером, я велела ему сходить на виллу и уничтожить от греха подальше всю пленку, какую найдет. Наверное, в это время вы и были там. Он также сходил к ней на квартиру, нашел те четыре письма, которые она украла, и уничтожил их. Я хочу, чтобы вы верили мне, мистер Доссон, что я и понятия не имела, что он пытался инкриминировать ее смерть вам. Я хочу, чтобы вы верили этому. Он всегда был добр ко мне, но я знаю и то, что в нем была гнильца. Тут я ничего не могла поделать. Я его, к несчастью, полюбила. Она замолчала, глядя в окно. Пауза вышла долгая. «Спасибо вам за откровенность», — заговорил я. «Могу представить, в какой вы оказались переделке. Я знаю, что вам, вероятно, пришлось пережить. Она ведь и меня втянула в переделку. Я встал. Избавьтесь от этой пленки. Не знаю, что выйдет с дознанием. Ваш муж пытается все замять, и ему, скорее всего, это удастся. Ну, а на мой счет, можете не волноваться». И Чалмерс действительно все уладил. Вердикт вынесли такой. Предумышленное убийство со стороны Тони Амандо, известного под именем Карло Манкини, при недостаточной мотивированности его поведения. Журналистам порекомендовали умерить пыл и особенно не усердствовать. Карлотти был вежлив и отвечал уклончиво. «Все дело, И спарилась, как дым. джон Чалмерс в Неаполе я больше не видел. Они с Чалмерсом улетели сразу же после дознания, а я вернулся в Рим. Я сразу же пошел в редакцию и застал Джину одну. Все кончено, а мне ничего не грозит. В воскресенье я вылетаю в Нью-Йорк. Она попыталась улыбнуться. Именно этого ты и хотел, правда? — Да, но при условии, что полечу не один, — ответил я. — Хочу прихватить с собой частичку Рима. Ее глаза засверкали. — Какую еще частичку? — спросила она. — Молодую, прелестную и умную, — сказал я. — Полетишь со мной? Она вскочила на ноги. — О, да, милый, да, да, да. Я обнимал ее и целовал, когда вошел Максуэлл. «Интересно, почему я сам до этого не додумался?» — кисло сказал он. Я махнул ему, чтобы он проходил в свой кабинет. «Не видишь, что ли, что мы заняты?» — сказал я, и еще крепче обнял Джину.